Урод поманил шестым пальцем Падььего средней статьи и сказал ему: Подсюда! За слоном у самого мальчишки без черепа они сговорились. И подьячий на завтра принес Якову челобитную, длинную, написанную старым манером о небытии. Подячий был застарелый, он еще при ника не терся. Всенижайший раб Яков, шумилин сын, просил презреть худобу его и, понеже готов не только машистых своих перстов лишиться, а именно и всех худых рук и ног, и даже самого живота, повелеть ему не быть в анатомии, куншткаморою называемой. Уже стало ему горькому все дни тошно провождать посреди лягв, и младенцев утоплых, и слонов. И ныне он, нижайший, стал как зверь среди зверей, а большой науки от него нет, потому что нет у него ни носа, а кихобота, или же под ртом нос, но токма имеет шестые персты. И зато свое небытие дает он в пятеро больше противу своей цены, и будет не высматривать бараны, осьминоги, и где теле двуглавый, или конь рогат, или змей крылат... Он все то винен в анатомию привести без платы и подвода своя.